Пункт 4. Возвращение в бег после болезни, травмы или долгого перерыва. Бросать не страшно, но после большого перерыва происходит снижение спортивной формы, спад мотивации и, возможно, эмоциональное опустошение. Чем дольше такой перерыв, тем сложнее вернуться к любимому занятию. В этой главе расскажу, как вернуться в бег после затяжного перерыва максимально бережно по отношению к себе. Довольно многие бегуны, независимо от уровня подготовки и бегового опыта, сталкиваются с ситуациями, когда приходится ставить тренировки на паузу. Причины могут быть разными, но одними из самых распространенных могут быть беговая травма, болезнь, не связанная со спортом, эмоциональное выгорание – Зимний период и рождение ребёнка. Конечно, перерывы бывают и по другим причинам, например, из-за переезда, болезни родственника или сложных семейных обстоятельств, но обычно они не такие продолжительные, как те, которые я обозначила ранее. Расскажу подробнее про каждую из этих причин. Почему может произойти перерыв? Спортивная травма и восстановление после неё является одной из частых причин перерыва в беге. Подробно тему травм мы рассматривали в предыдущих разделах. Тут хочу отметить, что, конечно, лучше не допускать её появления и придерживаться моих рекомендаций по профилактике травм. Но если травма уже случилась, то стоит снизить нагрузку или на время прекратить тренировки. Следует также обратиться за помощью к своему тренеру и спортивному врачу, если травма серьезная. В некоторых случаях для восстановления может потребоваться применение физиопроцедур, исключение на время ударной нагрузки и выполнение специальных упражнений. Вторая распространенная причина – это болезнь. Даже среди моих знакомых было очень много бегунов, которые перенесли ковид и после этого очень долго не могли вернуться в бег. Любая болезнь – это ослабление иммунитета. В это время наш организм бросает все силы на борьбу с вирусом или инфекцией. В этот период стоит воздержаться от тренировок, дабы не подвергать наше тело еще большему стрессу. Кто-то из бегунов может столкнуться с постмарафонской депрессией. Цель достигнута, эндорфиновое наслаждение уже спало, а новой зажигающей цели ещё нет. Каждый марафонец хоть раз в жизни с этим сталкивался. Я, кстати, тоже. После московского марафона в 2020 году сильно охладела к бегу и почти не тренировалась в течение месяца. Если такое произошло, то в этот момент надо сделать перерыв, отдохнуть как физически, так и морально, а главное, не ругать себя за пропуски тренировок. Но иногда такие перерывы могут затянуться на несколько месяцев, и чем больше времени вы не бегаете, тем психологически сложнее вернуться. Кстати, у меня есть несколько знакомых, которые пробежали марафон, так сказать, закрыли гештальт, и после этого перестали бегать вообще. Четвёртая причина перерыва – зима и межсезонье. Не каждый любитель готов бегать по снегу и льду, особенно в тех регионах нашей страны, где зимой суровые погодные условия. В первый свой беговой год я тоже делала перерыв на зиму. Тогда у меня не было хорошей экипировки и понимания, как тренироваться в плохую погоду, а ещё я боялась заболеть. Но сейчас могу уверенно сказать, что в зимнем беге есть огромный плюс, и его не стоит упускать. Бег зимой помогает укрепить иммунитет, а тренировки по снегу придают силовой эффект и укрепляют мышцы и связки. А беговую дорожку и манеж можно рассматривать как альтернативу тренировкам на улице. Отдельно хочу обсудить перерыв в беге по причине беременности и рождения ребёнка. Личного опыта в данном вопросе у меня пока нет, так что я руководствуюсь общими рекомендациями и опытом нескольких учениц, которые пришли тренироваться ко мне во время декретного отпуска. Когда женщина хочет вернуться в бег после родов, в первую очередь она должна пройти обследование и получить разрешение от своего врача на занятия спортом. Обычно приступать к регулярным тренировкам можно спустя 2-4 месяца после рождения ребёнка, но всё очень индивидуально. Возобновлять тренировки лучше всего с наставником, который максимально бережно подберёт нагрузку и окажет поддержку, если что-то будет не получаться. На самом деле делать перерыв не страшно, главное найти силы и мотивацию вернуться. Но надо быть морально готовым к откату своих показателей. Чего ожидать после перерыва в тренировках? Когда вы выходите на свою первую тренировку после перерыва в 2-3 месяца или больше, то может возникнуть разочарование, поскольку от былой формы не осталось и следа. То есть ваша привычная скорость бега будет вам недоступна, и пульс на этой скорости будет завышенным. А еще расстояния, которые вы с легкостью пробегали до перерыва, будут казаться вам запредельными. Наверняка появятся мышечные боли, о которых вы уже успели забыть. Это нормально, хоть и не совсем приятно. Фактически, вам предстоит начать заново, то есть вы опять станете начинающим бегуном. Теперь представьте ситуацию. Вы ожидаете от своего тела привычной скорости и мышечного отклика, но сталкиваетесь с полным несоответствием реальности и тех воспоминаний, которые остались от прошлого опыта. Пульс скачет, сложно держать темп, есть одышка, и в этот момент вы можете разозлиться и перехотеть возобновлять своё увлечение бегом. Кому хочется начинать всё сначала, опять испытывать преодоление, ограничение и стресс, Если ваш возраст, скажем, от 25 до 32 лет, и вы не набрали несколько лишних килограммов за время перерыва, то уже через 2-3 недели регулярных тренировок с плавным увеличением объёма вы начнёте ощущать возвращение былой физической формы. Конечно, прежний темп бега так быстро не вернётся, но прогресс будет заметен. Другое дело, если вам 35 а то и ближе к 40 годам, тогда возвращение к привычным нагрузкам может занять значительно больше трёх недель. С чего начать своё возвращение в бег? Как это сделать правильно и максимально комфортно для организма? Хочу дать вам несколько практических советов, которые применяла в жизни сама и даю своим ученикам. Первое, что следует сделать – Это осознать, что только вы можете взять на себя ответственность за своё здоровье и мотивацию к занятию спортом. Совет. Дайте обещание себе, своему тренеру, родственникам или подписчикам в социальных сетях. Публичное обещание отлично работает. Для дополнительной мотивации можно придумать себе полезный штраф – Например, вы можете перечислять определенную сумму в какой-нибудь благотворительный фонд за каждую пропущенную тренировку. Эту идею я опробовала на своем опыте. Активно рассказывала о подготовке к своему первому марафону в 2017 году. Я писала обо всем, о сложных тренировках, подборе экипировки, своих страхах и переживаниях, моментах апатии и лени, Именно тогда мой блог стал активно развиваться, и количество подписчиков увеличилось в три раза. Второе, что нужно сделать, это поставить спортивную цель. Вспомните, какая у вас была цель до перерыва и как она вас мотивировала. Если эта цель вас не сломала, то вы можете её повторить. Но, возможно, простое повторение уже достигнутой цели – Не будет вас возбуждать достаточно, чтобы выходить на тренировку пять раз в неделю в 6 е с утра. Тогда необходимо слегка усложнить себе задачу. Например, поставить цель улучшить свой результат на определенной дистанции или испытать себя на другой. Третье. Найдите телефон своего тренера и позвоните или напишите ему. Его поддержка и наставление точно вам помогут. можно найти беговой клуб в вашем городе и присоединиться к нему, если до этого вы бегали в одиночку. Любое изменение рутины может оказать стимулирующее воздействие на вас. Иногда мои ученики тоже делают перерыв по разным причинам, но потом с радостью возвращаются ко мне на сопровождение. Даже если вы просто присоединитесь к беговому чату, это будет подбадривать вас в моменты лени и апатии. Кстати, для тех, кто живёт в Москве, у меня есть беговой канал в т е л е g r a m где я делюсь полезной информацией и планирую длительные пробежки и групповые тренировки. Вы тоже можете в него добавиться. В социальной сети ВКонтакте у меня есть сообщество «Бег в удовольствие», где я делюсь полезными советами и анонсами спортивных мероприятий. Присоединяйтесь. На самом деле давно доказано, что на формирование мотивации взрослых людей огромное влияние оказывает окружение, поэтому окружите себя такими же беганутыми и заряженными людьми, и вам будет легче двигаться к своим целям. Как вариант, вы можете придумать корпоративный челлендж среди своих коллег или организовать беговой клуб на работе. Четвертое. Нежелательно уходить в тренировки с головой. Примите тот факт, что ситуация изменилась и вы тоже. Если вы пропустили больше трёх месяцев регулярных тренировок, то, скорее всего, показатели выносливости существенно снизились. И не будет ничего удивительного, если вы снова пройдёте путь начинающего бегуна. Вероятно, он будет более коротким и уж точно принесёт меньше неожиданностей, чем в первый раз. На этот раз у вас есть преимущество – Вы уже однажды прошли этот путь, и теперь просто п о в т о р я е т е его, поэтому в трудные моменты можете себе об этом напоминать. Пятый совет. Вспомните ошибки, совершенные во время прошлого цикла тренировок. Они бывают у всех. Возможно, вы игнорировали силовую и техническую часть тренировок. Теперь вы можете это исправить. Шестое. Отличный способ разнообразить и подбодрить себя – это планирование поездок на небольшие соревнования в другие города и регионы страны. Кстати, когда я буду описывать подготовку к забегам, то расскажу про интересные старты в нашей стране. В Центральном регионе России очень большое количество разнообразных и интересных стартов. Поехать на такое мероприятие можно всей семьёй, тем самым совместить приятное с полезным и и, конечно, показать хороший пример своим детям. Когда дети увидят, как зарабатываются ваши медали, они будут воспринимать их ценность намного выше. Кстати, многие организаторы проводят также детские забеги на 100, 500 и 1000 метров. Теперь хочу предложить небольшое руководство по возвращению к бегу после болезни. Можно использовать правила. Сколько дней у вас была температура и плохое самочувствие, столько дней после неё надо подождать перед выходом на пробежку. И если температура держалась один день, и на следующий вы чувствуете себя хорошо, тогда на третий можно продолжить тренировки. А если вам было плохо неделю, то лучше ещё неделю потерпеть. Но это не значит, что всё это время надо лежать на диване. Начните с прогулок по 20-30 минут в те дни недели, когда вы обычно бегали. А когда войдёте в график, начинайте бегать в лёгком разговорном темпе и старайтесь держать пульс в первой или второй пульсовых зонах. Совет. Несколько первых тренировок после перерыва рекомендую делать примерно на 50% от вашего доболезненного объёма. Не бойтесь переходить на шаг, если чувствуете слабость. Например, каждые 5-7 минут бега чередуйте с одной минутой ходьбы. Не будьте к себе слишком строги и помните, что организм был ослаблен. Можно ли тренироваться при простуде? Если она имеет легкий характер и проявляется в виде заложенности носа, насморка и чихания, тогда да. Большинство вирусов простуды не опасны, человек испытывает недомогание, но это состояние быстро проходит. Однако в спорте инфекционные заболевания в достаточной мере влияют на результат. Даже легкая простуда может снизить работоспособность на тренировках на 20% и увеличить риск перетренировки. Поэтому во время насморка лучше оставить только легкие и короткие тренировки. В данной ситуации легкий бег даже может быть полезен, поскольку стимулирует иммунную систему, уменьшает застой в носу и облегчает дыхание. Тренируйтесь в одиночку, чтобы не заразить других. Не выходите на тренировку, если чувствуете сильное недомогание или слабость. Если простуда имеет тяжелую форму и такие симптомы, как слабость, проблемы с дыханием, кашель, боли в горле, груди и мышцах, увеличенные лимфоузлы, повышенная температура, озноб, рвота, диарея, тогда тренировки стоит прекратить и обратиться к врачу за помощью. С повышенной температурой при ангине и гриппе бегать нельзя. Эти болезни требуют постельного режима и активного лечения. Тренировки при таких симптомах могут привести к осложнениям и хроническим заболеваниям. Сделайте паузу в спорте, соблюдайте рекомендации врача и дайте организму восстановиться. Кстати, регулярные тренировки могут защитить вас от болезней. Сразу после коротких тренировок умеренной интенсивности в организме увеличивается активность клеток, борющихся с вирусами. Регулярные занятия спортом укрепляют организм и повышают иммунитет. А вот высокоинтенсивные тренировки и продолжительный бег производят ослабляющий эффект. Поэтому важно придерживаться правила 80 на 20, которое мы обсуждали ранее. Пару часов после тяжёлых тренировок постарайтесь избегать многолюдных мест и переохлаждения. Особенно сильно снижается иммунитет после забегов на дистанции на 42 и более километров. В 1980-х годах было проведено эпидемиологическое исследование, которое зафиксировало среди участников марафона увеличение риска заражения инфекциями верхних дыхательных путей в 2-6 раз. В заключении хочу подвести небольшой итог главы. Если бережно относиться к себе, правильно восстанавливаться, соблюдать рекомендации, приведенные ранее, и не форсировать события тренировочного процесса, то бегать можно без травм и в удовольствие.